41. А сделано было действительно немало. Большая часть работы легла на хрупкие плечи девушек, если, конечно, можно было так назвать моих обожаемых рабынь. Дара, держащаяся от меня на почтительном расстоянии, с осторожностью поглядывала на мое новое тело. «Мы справились», — заявила с гордостью волчица. Им было тяжело, как и мне, видеть их мучения, но теперь они приспособились. Когда вожак захочет, мы двинемся в бой, и теперь ни одно копье врага не сможет навредить членам вашей стаи. Из Тамвова прислали подкрепление, две младших стаи серых по сорок голов захотели присоединиться к нашему походу. Как верно заметила Лохматая, поход действительно наш, общий напомнил Владимир. «В этот раз я собрал всю дружину и пять тысяч ополченцев. В Новыше даже гарнизона не осталось. Да и из вольных воев преданными назвать можно, хорошо, если треть. Надеюсь, мы захватим богатую казну, иначе вслед за князем Полоцка на вилы насадят меня». войска драковолков готова. хищно улыбнулась Эва. Кроме полутора сотен бывших наемников Длани, нам удалось обратить несколько десятков эльфов. Теперь эти гиганты вполне в состоянии побороться с любым врагом, на которого вы им покажете. И, кстати говоря, девушек из них больше трети, сами вызвались, видя, что грозит их мужчинам. «Мы сумели поднять и восстановить пять из восьми паровых доспехов, заглохших в битве у черной топи», — отчиталась Ксиулан. Прибывшие с подкреплением дварфы помогли их настроить, и теперь даже обычные воины способны в них забраться, они только низкорослые. А один доспех, командирский, мы подогнали под ваш рост. До того, как вы изменились. Не знаю, налезут ли они сейчас, но уверена, что даже если нет, мы сумеем их подправить. Кроме того, мы сумели отбить два десятка свинцеплюев и несколько мартирок, хоть весь алхимический порошок совершенно непригоден. «Если раздобыть его, то у нас появятся дальнобойные орудия и осадная артиллерия. Самые ценные образцы были захвачены в Новыше. Это огромные стенобитные мортиры. Вот только стрелять нечем». «С этим мы можем помочь», — заявил Владимир. «Не бесплатно, конечно. Вы отдаете нам мортиры, а мы их заряжаем и используем». Так уж вышло, что после побега из нашего города имперцы забыли две бочки, а твои девушки озаботились только с захватом пушек. Понятно. Привычным движением я поднес пальцы, чтобы помассировать переносицу, и только перед самым лицом понял, что на их концах острые когти. Не хватало еще располосовать самому себе физиономию. Я хочу подчеркнуть, что армия не принадлежит нам. И войско ведет князь Владимир. В качестве жеста доброй воли мы передадим всю артиллерию, оставив только свинцеплюи. Надеюсь, это будет достаточным основанием, чтобы поделиться порошком. Если армия моя, то к чему все эти условности? И почему сейчас все отчитываются именно тебе? С нажимом спросил явно недовольный правитель. Потому что мы ведем войну не с княжеством и не со страной. Мы ведем войну с демонами, со старым укладом и поголовным рабством, которое лишь прячется под маской закона. А в этой войне главный не ты и даже не я. Главное то, чьим именем мы начинаем молитвы и кто благословляет нас на свершение. Надеюсь, верховенство Бога ты оспаривать не станешь?» «Нашел дурака», — фыркнул Владимир. «Лишаться дарованной им власти мне совершенно не улыбается». Правда, как совмещается столь жесткий контроль с заверениями в свободе, у меня в голове не укладывается. Да и войско твое больше чем наполовину состоит из рабов. Тоже, знаешь, не очень-то со словами сходится. «Тяготы войны», — пожал я плечами. Но она рано или поздно закончится. И опять же, если тебя что-то не устраивает, только скажи. «Приятно понимать, что у тебя нет незаменимых. Я это учту» но за мортиры спасибо, полбочки порошка вам отсыплют». Князь постучал пальцами по столешнице походного стола, на котором была разложена карта. «Мы в двух днях пути от границы с Полоцком. Там уже начали собираться войска, и среди них видели множество имперцев. Мы думали, что это остатки бежавших из Новыша войск, но их гораздо больше — тысячи». «Это и плохо, и хорошо!» Басом заметил Илья. «Основное войско противника вышло нас встретить. Не очень понимаю, почему они не хотят отсидеться за прочными стенами, но нам это только на руку. Если мы раньше них сумеем занять высоты, то их будет куда удобнее оборонять. Пусть стрелков у противника больше, чем хотелось бы. Да и пушек хватает». «На их стороне и число, и вооружение, и умение». Не сдержавшись, вздохнул я. «Уверены, морфов в их армии будет предостаточно. Значит, будем брать с Божьей помощью, а еще хитростью и нестандартными ходами. Нужно придумать, как сделать так, чтобы они нападали на нас, а не мы на них. В идеале на местности, которая будет неудобна». «Не выйдет!» — отрезал Илья. «Это их земли. Они там каждый кустик знают. Да еще и готовы будут заранее». «Как бы мы ни извращались, найдут на нас управу. Уже сейчас они сооружают укрепления на холмах, копают рвы и водоотводы. К моменту, как мы туда дойдем, в голом поле будет крепость, да еще и с огнеметательными машинами». «Выход найти можно всегда», — улыбнулся я. «А по поводу укреплений на пустом месте, это мой профиль. Я таким образом все свои битвы крупные выиграл» и даже самую первую, когда об инженерном деле только понаслышке знал. А раз так, то и сейчас что-нибудь придумаем достойное. Зря, что ли, столько народа собирали. «Что тут придумать можно?» — нахмурился княжеский воевода. «Сила да удаль богатырская! Вот ответ нашим ворогам!» «И где вы с этой удалью оказались при отбитии города?» — задал я риторический вопрос. Одной силой империю не победить. Хотя если быть точным, то одна есть, но в другой стране. Нам же пока придется своими обходиться. А раз противник заранее удачную позицию занимает, нужно просто поменять правила. Обойдем их укрепление и двинемся сразу к городу». «Тогда не смогут ударить нам в тыл», — флегматично возразил Владимир. «Так себе вариант» даже если мы будем двигаться по другому берегу реки. Можно поставить заградительный отряд, и чтобы он удержал преследователей, но для того, чтобы выиграть хоть немного времени в день или два, нужно половину войска оставить. Нужно крепко подумать. Сколько у них кораблей? Возможно, мы сможем перекинуть войска по реке? Если их, по крайней мере, не больше, мы сумеем одержать верховенство на воде и потом просто переправим отряды в нужном месте. «Наш флот в два раза больше!» — кивнул князь. «Да только у них есть береговые башни и цепи через реку. Если же вначале пытаться штурмовать городище, нам просто ударят в спину. Они не дураки, знают, что у нас много торговых кораблей и будут готовы к такому развитию событий. Если и драться, то на суше». «Глупо не использовать очевидное преимущество». Да и то, что они считают, что готовы, еще совсем не значит, что будут готовы именно к нам. Хотя после сражения в топях фокус с приказом, скорее всего, не повторить. Была бы здесь три, можно было бы проплыть под цепью. Хотя, а что нам мешает сделать это без нее? Укрепления, говорите? А сколько от них до Полоцка? «Полдня пути», — ответил Илья, показывая на карте маршрут. Но там уже начинаются сторожки и смотровые башни. Три ряда фортов на реке. Завязнем так, что и за неделю не дойдем. Ничего, есть идейка. Готовьте суда и войска. Как только подготовка будет завершена, отправимся в путь. Нам понадобится много, очень много дерева. Придется опустошить все ближайшие леса на предмет крепких деревьев. Суда мы недели три готовить будем возразил Илья, но я не собирался с ним спорить. «Сделать флот — это замечательно, но не в этой жизни. У нас и в самом деле нет столько времени. И у меня была другая мысль по этому поводу. Не собираясь спорить, я просто выбрал подходящих последователей через интерфейс и отдал задание. Если я рассчитал все правильно, то задача будет вполне нам по плечу». «Если у кого-то есть полезные мысли, можете высказаться. Если нет, встретимся завтра на рассвете. И, как я уже сказал, готовьте войска». «А что будешь делать ты, жрец?» С ехидной усмешкой спросил Владимир. «Вновь проверять своих красоток на прочность и выносливость?» «Почему бы и нет?» Пожал я плечами. «Не вижу в этом ничего зазорного» хотя прежде сам осмотрю паровые доспехи и отряды морфов. Кому, как не мне, оценивать их силу?» «Тогда уж и меня проверь», — усмехнулся Илья. «После твоих чудодейственных дел я будто заново родился, и силушки прибавилось, и выносливости, да и кожа будто у дикого зверя прочная». «Хорошо, пойдем вместе. Думаю, это никому лишним не будет» не знаю что ты задумал, но на забаву у нас времени нет покачал головой князь битва скоро, а войска еще не подготовлены так что предпочту заняться полезными делами да и тебе крайне советую после осмотра отрядов хорошенько о своей идее подумать какой бы прекрасной она ни была не нужно забывать что оборона врага отлично спланирована и подготовлена именно на это я и рассчитываю но если сомневаешься, я со своими ребятами пойду первым, а сейчас прошу прощения, нам пора». Наскоро попрощавшись с князем и его воеводами, мы вышли на свежий воздух. Почти исключительно женская компания, если не считать Маграга Илью и Джа. Джин все совещание простоял молча, не то смущаясь косых взглядов, ни то не посчитав нужным говорить при посторонних. Да и сейчас неодобрительно посматривал на идущего с нами богатыря. «Что ты все же задумал?» Спросил воевода Новыша, когда мы уже подошли к навесам, под которыми прятались от моросящего дождя морфы. «Не подумай, дурного, но если дело это опасное, позволь с тобой на ратный подвиг пойти». «Ты будешь ровно там, где должен быть, возле князя». Если он внезапно погибнет, война примет совсем другой оборот, так что этого мне крайне не хотелось бы». Похлопал я по плечу богатыря, а затем повернулся к драковолкам. «Здравствуйте, бойцы!» «Стройся!» — крикнул особенно здоровый морф от человека, имеющий очень отдаленное внешнее родство. Он был, как и я, покрыт чешуей, но местами между пластин торчали клочья шерсти. Под его криками воины забегали, строясь в колонну потри. Все три сотни, как на подбор. Равнясь! Здравия желаем, ваше первосвященство!» «Тихо, тихо! Ценю ваш энтузиазм!» Успокоил я Морфов с глубоким удовлетворением, глядя на их стройные ряды и высокие характеристики. «Как себя чувствуете? Всего ли хватает?» «Чувствуем, «Чувствуем себя отлично!» «Все, что нужно, есть, а чего нет, то добудем в бою!» Ответил за всех старший сотник. «Готовы выступать немедленно!» «Отлично! Как тебя звать? Крэг?» «Как лорд собора назначаю тебя воеводой и главой всего воинства Морфов, а также дарую боярский статус и именование Сиром Крэгом!» «Премного благодарен!» Гаркнул, горя глазами морф, вытянувшись еще на полголовы. «Оправдаю!» «Да уж надеюсь. Все свободны, готовьтесь, а мы пойдем осмотрим доспехи».